Глава сорок 48. Потихоньку обживалась в Брасове, привыкая к размеренному городскому ритму, многолюдию, удобной механике в быту, соленому ветру и постоянному шуму океанских волн. Поначалу часто мучили кошмары, где я умирала от голода в башне, умоляя Гарлда о пощаде. На улицах встречая темноволосых мужчин, похожих на мужа, обмирала в ужасе. Но дни шли, а о себе не напоминал, и я начала понемногу забывать о нем и о своем неудачном замужестве. Это оказалось нетрудно в новом мире, где мой статус шессы неизменно вызывал уважение и желание услужить среди сияющих. Непривычная к такому обращению, старалась не злоупотреблять и вести себя как обычно. Мой попутчик и спаситель Тик, обещавший разыскать и помочь как в воду канул, о нем не жалела, хотя и вспоминала иногда в одинокие минуты жалости к себе и женской тоски по надежному плечу. Разношерстный, но дружный коллектив приграничных стражей принял нас с латусом. И если кто-то еще поначалу косился на новичков, утверждая, что шеф в команде к проблемам и несчастьям, мотивируя тем, что парни из сияющих будут озабочены защитой ее симпатичного тыла, а не ликвидациями прорывов, то после двух трех рейдов умолкли даже самые отявленные скептики. Не раз возносила мысленные благодарности своему наставнику, гонявшему меня в любую погоду с раннего утра несколько лет подряд и заставлявшему отрабатывать технику боя, превращая в оружие все, что найдется под рукой. Это не раз спасало жизнь не только мне, но и моим друзьям, спины которых я прикрывала. В дни зимних дежурств в ожидании вызовов команда серокожего Дрима, блондина Тарина, Жораса меня и Латуса находила себе развлечения, совмещая их с тренировками. Нас с Латусом заинтересовал принцип действия фаяра оружие местного изобретения, крепящегося на предплечье. Механизм представлял собой крохотный многозарядный арбалет, где вместо тетивы срабатывали пружинки, отправляющие в полет дротики с универсальным зельем от нежити. На ладони у запястья находился пусковой механизм, не мешающий держать рукоять клинка. Многочасовые тренировки в стрельбе из фаяра дали свои результаты. К весне я превзошла многих по точности и скорости стрельбы. Уязвлённый моими успехами дракон лишь недовольно морщился. Он не любил механические усовершенствования этого мира. Латус, предпочитавший блистать больше на амурных поприщах, только посмеивался. К концу зимы, когда морозы сошли на нет, в общем гараже стражей, где начальство парковало свои коляски, появился новый жилец. И осуществила мечту рыжика, накопила и приобрела личного железного коня с самым сильным огненным стихиалем. Рыжеволосый транжира, регулярно спускавший свои зарплаты на кутежи и девиц, Помогал мне с выбором и завистливо сопел, разглядывая сверкающие начищенной медью строй металлических лошадок, бормоча, что с гулянками пора завязывать, и если когда-нибудь женится, то только на мне. Полюбовав задний двор управления стражей, блондин Тарен убил выходные, чтобы помочь освоить иномирную технику, и уже через пару дней я лихо рассекала в шлеме и огромных очках по ровным дорогам Брасова, пугая резкими гудками клаксона наглых нарушителей. Ближе к весне прорывы участились. На день приходилось по несколько выездов. Обратно возвращались уставшие, измученные и изгвазданные в останках тварей и грязи. Я с отвращением отдирала от одежды комья слизи и трепухи, жалуясь на отвратительный запах. Бывалые рейнджеры посмеивались над моими возмущениями, успокаивая прогнозами на предстоящее лето, обещающее быть необычно жарким. Как всем известно, большинство известных видов нежити не переносят сухой жаркий воздух. Я верила предположениям оборотней, с сочувствием похлопывающим по плечам и с нетерпением ждала тепла, с вожделением поглядывая на манящую гладь океана. До колик в пальцах хотелось сбросить наконец зимние одежки и вдоволь порезвиться, ныряя в высокие волны. Мое желание разделял латус, а дракон не раз прямо на глазах у изумленной толпы раздевался до нога, нарочно смущая меня видом крепких подтянутых ягодиц, и с разбегу нырял в ледяную воду, на которой покачивались прозрачные пластинки льда. Каждый раз с замиранием сердца ждала, когда фиолетовая шевелюра покажется на поверхности. Вдоволь поныряв, Жорес, вытирая исходящие парком смоглые плечи и живот, утверждал, что дети огня не чувствительны к холоду, пренебрежительно фыркая в мою сторону. На что я ему иногда колко отвечала, а чаще игнорировала. С Жоресом у нас не заладилось с самого начала. Я ему еще в коридоре не понравилась, и при каждом удобном случае он мне напоминал об этом. Доводить меня до белого коленя было его любимым занятием. И как-то он поплатился за это. Любимой его темой было мое нежелание вступать в отношения, которые уважали все рейнджеры, кроме Жореса. Он регулярно прохаживался на мой счёт, сравнивая то со льдами полюсов, утверждая, что даже если сжечь всю темную чащу, древний лес, занявший половину континента, этого жара не хватит, чтобы зажечь мою страсть. То с воротами, бесполыми оборотнями, время от времени рождающимися в этом мире. Несчастным выделили остров, где они жили колонии, изолированно от сородичей. Конец моему терпению все же настал, когда изнывающий от многодневного безделья наглец, вальяжно развалившись в кресле и разглядывая свои ногти, при всей команде заявил, похабно ухмыльнувшись, что неспроста я посматриваю слишком нежно на оборотницу Лайлу и постоянно улыбаюсь сияющей Трикси. Кое-кто поддержал его грубым смехом и грязными намеками. Это стало последней каплей. Не помня себя от гнева, я взмахнула рукой, на которой был закреплен файер, прицелилась в его трепливый рот и выстрелила. Дракон едва успел отдернуть голову, дротик лишь царапнул по камню в Серге. Начальник, вызвавший на разбирательство инцидента, выслушал и не стал ругать. Файербрух предложил перевестись в столицу и даже дал рекомендательное письмо, мотивируя тем, что в головном отделении стражи у него служит знакомый, который найдет для Шессы более достойную должность. Горячо поблагодарив, я пообещала подумать. Чувствовала, что уйти придется мне. Узнав историю с драконией зазнобой, рейнджеры негласно приняли сторону Жореса. В нашем противостоянии мужские голоса были на его стороне. Многие считали, что молоденькой шее нечего делать на грязной и опасной работе. С и острому на язык дракону вряд ли будут рады в столице, и брюх не рискнёт рекомендовать его своим друзьям. Да и меня давно тянуло полюбоваться красотами главного города Таймерии, но Латтус категорически отказался переезжать, а с ним не хотелось. Он прекрасно себя чувствовал, крутя скоротечные романы направо и налево. Поначалу, как его названная сестра, я ждала, что женщины побегут ко мне жаловаться на непутевого братца. но местные оказались не так адетам. Никаких истерик, упреков и претензий в мой адрес не было, и я вздохнула свободно.